Глава 15. Сивила и Хейвлок бросились за ним. Лицо Хейвлока утратило свойственный ему румянец, а рука, схватившаяся за решетку, тряслась. «Что это за глупости?» — сердито воскликнул он, и голос его задрожал от досады. Раздался выстрел. Дважды Дик стрелял в фигуру, мелькавшую среди темных рододендронов. За несколько минут... Яркий солнечный свет сменился жутковатой темнотой. Тучи сеяли дождь, стекавший по лицу Дика. Но при вспышке молнии ему удалось рассмотреть огромные мускулистые руки. — О, не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте! — разрыдалась девушка, склонив голову Дику на грудь. Он опустил пистолет. — У вас есть ключ, чтобы открыть решетку? — спросил он хрипло. Хэвлок кивнул. «Дайте его мне». Мартин взял ключ из дрожащих рук Хайвлока, просунул руку через прутья и вставил его в замок. Резкий поворот кисти, и дверь открылась. «Идите вперед, я вас догоню». Дик бросился в кусты, в которых исчезла загадочная фигура, и увидел, что он не совсем промахнулся, поскольку на длинном желтом цилиндре, лежащем в траве, виднелись следы крови. Он перевернул цилиндр. Тот был около четырех футов длиной и очень тяжелый. К горлышку был прикреплен резиновый шланг диаметром около дюйма. Поискав вокруг, Дик обнаружил второй цилиндр с таким же приспособлением. На его горлышке сохранилась круглая красная наклейка, которую пытались отодрать. «Хлорный газ. Опасно. Яд». Следов полуголого человека нигде не было видно, и Дик бросился догонять Сибилу и Хейвлока. В коротких промежутках между раскатами грома беспрерывно блистали молнии. Когда Дик догнал своих спутников, те были бледны, как смерть. «Что это было? В кого вы стреляли?» — прохрипел Хейвлок. «Нервы подвели», — ответил Дик, не смутившись. Когда они подошли к дому, Все промокли до нитки, но Дик отклонил приглашение зайти в холл и просушиться. У него были еще дела, и как только за девушкой закрылась дверь, он направился назад к склепу Селфордов. Приблизившись к леску, он стал двигаться осторожно, посматривая по сторонам на заросли кустарников, за которыми можно было укрыться. Странного существа нигде не было видно. Дик переложил ключ от склепа в карман и сейчас открыв решетку достал пару наручников и защелкнул их на замке так что теперь закрыть дверь стало невозможно проделав это он спустился по лестнице и освещая себе путь фонариком добрался до двери с семью замками из внутреннего кармана куртки он достал два ключа один из них попытался вставить в верхнюю замочную скважину но Безрезультатно. Ключ подошел только к четвертой скважине, и при повороте его замок щелкнул. Дик осторожно толкнул дверь, но она не поддавалась. Тогда он попробовал второй ключ. Тот подошел к нижнему замку. Повернув в замках оба ключа одновременно, Дик толкнул дверь, но она не дрогнула. Теперь секрет двери стал Дику совершенно ясен. Чтобы дверь открылась, надо одновременно повернуть в замках все семь ключей. А что можно будет увидеть там, когда дверь откроется? Он отодвинул пластину и снова заглянул в каменную гробницу. Если старый Хью был похоронен здесь, есть ли в этом саркофаге его останки? Внутренние боковые стенки рассмотреть было невозможно. Но, судя по тому, что ему удалось увидеть, здесь вряд ли спрятан гроб. На длинной полке, вырубленной в твердой скале, которую он рассмотрел только сейчас, вероятнее всего лежало то, что было тленного на первом Селфорде, но ни следа не осталось от него самого. Положив ключ в карман, Дик пошел к выходу. Закрыв на замок среднюю дверь, он поднялся по ступеням, выйдя к свету. Здесь его ждал сюрприз. Менее чем в десяти футах от входа в склеп лежал один из длинных желтых цилиндров, которые он видел в последний раз в пятидесяти футах отсюда. Значит, человек-зверь был где-то здесь, поблизости, и следил за ним полными злобы и ненависти глазами. Несмотря на самообладание Дика Мартина, по спине у него поползли мурашки. Было что-то отвратительное в этом странном создании. Дик поднял цилиндр, прошел с ним несколько шагов и зашвырнул в кусты. Затем пошел по тропинке между деревьями. Внезапно у Дика возникло непреодолимое желание убежать, и он с ужасом отметил, что готов поддаться панике. Но это открытие заставило его вернуться. «Медленно!» И, вопреки всем естественным инстинктам, Дик возвращался к месту, где лежал цилиндр и где прятался его враг. Дойдя до края поляны, он подождал с минуту. Успокоив себя таким образом, он пошел к дому, ни разу не оглянувшись, хотя нервы его были напряжены, и сам он был на чеку. «Почти облегчение испытал Дик, когда приблизился к открытой долине» и увидел уютно светящиеся окна безобразного дома Селфордов. Холодная злоба нечеловеческого создания, стремление уничтожить ранившего его человека оказали большое воздействие на мысли и чувства Дика, хорошо осознававшего серьезность происходящего. Этот интерес к двери с семью замками, за которой, возможно, ничего не скрывалось, кроме пыли, подверг его самого смертельной опасности. Не висит ли такая угроза над Сибилой Лэнсдаун? При этой мысли что-то ёкнуло у него в сердце. Все выглядело таким нереальным, таким неправдоподобным. Обычный человек, перенесенный из повседневности в мир эльфов и фей, был бы менее озадачен, чем Дик Мартин, на которого открытия сыпались одно за другим на протяжении последних трех дней. Он не раз уже сталкивался с преступлениями, и криминалистика была для него открытой книгой. Его юность прошла среди всякого рода правонарушителей, которые обучили его своим мрачным штучкам. Он стал экспертом в преступных ремеслах. Он знал, в каких направлениях работает их мозг. Хотел и должен был, поскольку обладал писательским даром, написать книгу по криминальной психологии. Но сейчас... Дик оказался вне мира реального преступления. Только однажды ему пришлось столкнуться с подобным, когда он расследовал ужасный несчастный случай, потрясший Торонто. Тогда он впервые встретился с непрофессиональным уголовником и оказался в тупике. Но ему здорово повезло человека, которого он разыскивал, не пришлось долго преследовать. Так получилось, что он сам невольно выдал себя. Мозг уголовника не столь блестящ, его взгляды банальны, его кругозор узок и ограничен. Средний уголовник живет в основном за счет собственных рук и языка, без всяких резервов помощи в свершении преступления или прикрытий путей отступления. «Преступление» — мрачное слово, думал он, подходя к дому. До сегодняшнего дня не считая попыток этого неизвестного противника напасть на него он не знал никакой вины ни за кем из находящихся в розыске но луфини бедный луфини принадлежал к реальному миру какой же страх испытывал покойный когда в ночной темноте работал над этой ужасной дверью дик промок до нитки но даже не замечал этого пока девушка с тревогой не обратила внимания на его промокшее насквозь пальто, когда он занимал место за рулем автомобиля. «Вы возвращались, чтобы посмотреть на того, кто нас запер?» — спросил Хайвлок, вновь обретший свою манеру говорить бодро. «Да», — ответил Дик, запуская мотор. «Хотя его самого я так и не нашел. Следы — да, а его — нет». «Он был ранен?» — быстро спросила Сибила. «Даже если и был, то несерьезно», — уклончиво ответил Дик. «Мне бы хотелось, чтобы ради всего святого вы убили эту тварь!» Злобно отозвался Хейвлок. «Брррр!» Он завернулся в пальто, взятое у сторожа, и дремал до самого города. Около Леттерхеда их еще раз краешком захватила гроза. Но троица была слишком занята своими мыслями, чтобы заметить ее. Мистера Хейвлока доставили в его дом на Сент-Джонс-Вуд, и Сибилла, которая чувствовала себя виноватой за то, что вынудила этого пожилого человека участвовать в неприятном приключении, сочла необходимым извиниться. «Ничего, я не так промок, как наш друг», — сказал добродушно мистер Хейвлок. «И меня в самом деле мало беспокоит то, что мы видели. Меня задевает то, чего я не видел». Чего вы не видели? повторила девушка. Хэвлок утвердительно кивнул. Наш друг видел гораздо больше, чем рассказал нам. И я не уверен в том, что его открытие является приятным. Однако поговорим об этом завтра утром. Он скрылся в доме, а Дик повернул автомобиль на Кором Стрит. Я вас не приглашаю, мистер Мартин, сказала девушка, когда он помог ей выйти из машины. «Обещайте мне, что поедете сразу же домой. Примите горячую ванну и переоденетесь». Он с легкостью дал такое обещание, поскольку вся душа его заныла при одном упоминании о горячей ванне. Как только Дик вышел из ванны и переоделся в сухое, он позвонил Сниду. «Прости, что разбудил тебя», — виновато сказал Дик. «Но не приедешь ли ты ко мне? Поужинаем вместе». У меня есть кое-что для тебя». Снит с ворчанием выразил свое недовольство этой перспективой. Но спустя некоторое время согласился, хотя его обещание было столь туманным и имело столько оговорок, что Дик удивился, когда раздался звонок, и в открытую дверь ввалился этот здоровяк, утомленно прошествовавший в кабинет, где и плюхнулся в первое попавшееся удобное кресло. «Получил ордер на этот ночной рейд, сообщил Снит. «Начинаем в десять вечера». «Ты говорил начальнику полиции Сусакса, что начнешь в одиннадцать пятнадцать», — удивился Дик. Инспектор Снит вздохнул. «Я хочу добраться до того, как местные Шерлоки появятся», — сказал он. «Кроме того, кто-нибудь может предупредить столетие. Кто его знает? Никому нельзя доверять при нашей профессии». «Ты, я полагаю, никому не рассказывал эту историю?» Дик заколебался. «Нет. Но я кое-что рассказал мистеру Хейвлоку. И, несколько больше, мисс Лэнсдаун». Снит застонал. «Ладно Хейвлоку, но леди...» «О, боже мой, сын мой, никогда не доверяйся женщинам!» «Я думаю, это должно быть записано первым пунктом в уставе полицейского». Она за чаем может все разболтать гостям. Я хорошо знаю женщин. — А ты кому-нибудь говорил? — спросил Дик. Инспектор Снит высокомерно усмехнулся. — Никому, кроме шефа и жены, — сказал он непоследовательно. — Жене? Это другое дело. Кроме того, у нее болят зубы, и она не может даже рта раскрыть. Женщина с зубной болью не проболтается. Запомни это для своей будущей книги». Инспектор был убежден, что каждый офицер полиции тайно пишет книгу воспоминаний. Это его заблуждение недавно было подтверждено сериями статей, опубликованных в «Воскресной газете». «Ну так что ты мне собирался рассказать?» Он слушал, прикрыв глаза, пока Мартина рассказывала о своем послеобеденном посещении склепов Селфордов. Когда Дик дошел до описания того, как за ними была закрыта железная решетка, Снит открыл глаза и выпрямился в кресле. «У кого-нибудь еще был ключ?» — по инерции спросил он. «В склепе ничего ты говоришь?» «Ничего, насколько мне удалось рассмотреть, кроме каменного саркофага», — ответил Дик. «Трудная задача». Снит быстро провел ладонью по своему крупному лицу. «Семь ключей». — размышлял он. — Семь замков. Два ты достал, а еще пять — неизвестно у кого. Достать пять или еще лучше взорвать дверь динамитом? Дик вынул мундштук изо рта и выпустил в потолок облако дыма. — Трудно придумать какой-либо повод для этого. Я поработал немного с одной из замочных скважин. И скажу тебе, что с ними не справится ни один из самых ловких и искусных людей в мире. Лу Фини не смог. Снит вскинул голову. «Фини! Бог мой! Я и забыл о нем! Дай мне взглянуть на ключ!» Дик вытащил ключ из кармана и протянул его толстяку, который долго вертел ключ на ладони. «Никогда не встречал ничего подобного», — признал он наконец. «Итальянец, говоришь?» «Да, возможно». «Ты не разглядел голова парня?» «Мне удалось лишь мельком увидеть его. Он такой быстрый и увертливый, как угорь. Черт бы его побрал!» Инспектор быстро взглянул на Дика. «Похоже, ты думаешь так же, как и я. Полагаешь, это один из результатов эксперимента в столетии?» Он погрузился в раздумья и долго сидел молча. «Газ, должно быть, был там все время. И, конечно, они знали, что вы собираетесь приехать. И потом, мне кажется, присутствие Хейвлока было для них неожиданностью. Мне так кажется, и я даже не знаю, почему. Он с трудом поднялся. «Ладно», — сказал Снит. «Встретимся ночью. Возьми машину, но не бери оружие, поскольку предполагается, что ты не участвуешь в операции. А я терпеть не могу никаких несанкционированных выстрелов».